Глава 8. Все на Врангеле. К концу августа разгром большевиков поляками выяснился в полной мере. Около 250 тысяч человек и десятки тысяч лошадей попали в плен и частично были интернированы в Германии. Остатки большевистских армий поспешно бежали на восток, преследуемые польскими войсками. На правом фланге поляков – Действовали украинские части, быстро продвигаясь на Украину. В правобережной Украине повсеместно вспыхивали восстания. Отряды Махно, Гришина, Амельяновича, Павленко и другие беспрерывно тревожили войска красных, нападая на транспорты, обозы и железнодорожные эшелоны. Нам удалось установить с партизанами-украинцами связь, оказывая помощь оружием, патронами и деньгами. Среди населения правобережной Украины распространялись мои воззвания, призывающие украинцев к борьбе с большевиками. В 20-х числах августа прибыла депутация от наиболее крупного партизанского отряда Амельяновича Павленко. Он был старый кадровый офицер одного из наших гвардейских полков, ведший борьбу под украинским желто-блакитным флагом. Прибывшая депутация была у меня. Стоявший во главе депутации старый полковник, Георгиевский кавалер произвел на меня хорошее впечатление. По его словам, население правобережной Украины озлоблено против большевиков. Однако с 1919 года недобрая память о действиях добровольческих частей осталась, и это вместе с умелой пропагандой поляков среди украинцев поддерживало сочувствие к самостийникам. В связи с начавшимся оживлением на Украине всполошились и заграничные украинские круги. Я получил известие, что из Парижа выехали в Крым представители украинцев-федералистов Маркатун, Цитович и Могилянский. Общая стратегическая обстановка, казалось, складывалась так, как обрисовал я ее французскому правительству. События на польском фронте придавали западному направлению Первенствующее значение. Принятие Польши и мира, который усиленно предлагали большевики и на котором настаивало правительство Ллойд Джорджа, было бы для нас роковым. Освободившиеся на Западном фронте три с половиной большевистских армий получили бы возможность обрушиться на нас, и в этом случае исход борьбы был бы предрешен. Последние наши пополнения около десяти тысяч бредовцев были влиты в армию, других пополнений, кроме отдельных офицеров из числа эвакуированных, в 1919 году в разные страны не было. Местные средства людьми и лошадьми были полностью исчерпаны. Единственным источником пополнения оставались пленные, боеспособность которых, конечно, была весьма относительна. Я принимал все меры, чтобы убедить французское и польское правительство. В необходимости продолжения поляками борьбы или хотя бы затягивания намечавшихся мирных переговоров с тем, чтобы, воспользовавшись отвлечением части красных войск на польский фронт, пополнить и снабдить мои войска за счет огромной захваченной поляками добычи, использовав как боеспособные части перешедших на сторону поляков и интернированных в Германии большевистских полков, так и захваченную победителями материальную часть. Из задержавшихся в Польше остатков отряда генерала Бредова, отрядов Булак-Балаховича и полковника Пермыкина и русского населения, вновь занятых поляками областей, я предлагал сформировать в пределах Польши третью русскую армию. Я предлагал объединить командование польскими и русскими войсками в лице французского генерала с тем, чтобы при нем состояли представители наших и польских армий. Соответствующие переговоры велись как непосредственно мною с представителями польского и французского правительства в Крыму, так и моими представителями в Париже и Варшаве. 30 августа по старому стилю, 12 сентября по новому стилю Маклаков телеграфировал. Французское правительство и ФОШ принципиально сочувствуют вашей постановке вопроса, но осуществление ее пойдет медленнее, чем нужно. Кроме сложности вопроса мешает каникулярное время и отсутствие миллиарда, с которым можно сноситься только письмами. Сговор ваш с поляками при участии Франции признается желательным, хотя, по мнению Министерства иностранных дел, приезд самого главнокомандующего мог бы политически повредить. Из разговоров с Замойским убеждаюсь, что политическое соглашение с поляками возможно». Но разрешение осложняется и затягивается как желанием многих поляков заключить мир, так и вопросом материальной помощи для продолжения войны. Безучастное и даже враждебное отношение к этому прочих держав затрудняет быстрое решение. Необходима подготовительная работа. ФОШ принимает горячее участие. Очень советует вам не торопиться с наступлением, стараясь прочно организовать тыл. Соглашение с поляками, по моим разговорам, возможно, если отложить вопрос об окончательных границах. Но сейчас же, согласившись на определенный способ мирного разрешения этого спора, уже по восстановлению России, то есть на арбитраж или плебисцит. Не знаю ваших разговоров в Варшаве. Необходимо к приезду Мильерана приготовить не только условия, но и дипломатических и военных представителей Для свещания здесь.